И белый пёсик, только что резвившийся и игравший, вдруг отчаянно ощетинился, а потом истерически с протяжным подвывом загавков. Женщина Пуглёв вскинула глаза и увидела тёмные струйки, медленно и тягуче сползавшие по ступенькам. Потом было много крика и беготни, но покойному зайчику уже не было никакого дела до суеты вокруг его остывающей плоти. Его дух, более не стесняемый земной оболочкой, постепенно поднимался туда, где уже нет ни тайн, ни обид. Теперь он видел всё и прощал всех соседей по коммуналке. Перед чими детьми на нём не было никакого греха, дядью Кималя, обливавшего его грязью перед своим наёмным убийцей, и Валентиной Кочетовой, позволивши его себя обмануть. Бабушка. Да, Василисс Петровна, вам только большим начальником быть. Саша Лыскутков восхищённо следил, как хозяйка дома накладывает ему в тарелку дымящуюся манную кашу. Такой аравой командуете. Накануне Фауль Габеры категорически оставили его ночевать, и теперь он от души наслаждался жизнью в большой и дружной семье. Взрослые и важные муська завтракали во вторую смену. Четверо Фауль Габерят и Шушуня уже поели и одевшись, умчались с драконом на улицу. И в Заксе у неё под началом все по строночки ходят, гордо подтвердил Кефирыч. Кого уж поженит, те про развод и думать не смеют. Одно слово, Василиса Премудрая. Тебя-то, красная девица, когда под венец поведём, Саша опустил голову и ничего не ответил. Как соберётесь, Сашенька? Все непременно к нам, ласково добавила Василиса Петровна. Мужчина командира она знала уже лет 10 и не уставала повторять своё приглашение. Лоскутков подумал о Кате, о том, как она стояла на деревянном полу, растрепанная, с горящими глазами, оторванным рукавом и кровью под носом, но не побежденная, готовая съесть любого, кто станет оспаривать ее место в группе захвата. И ведь съела, тогдашние сомневавшиеся теперь сами рады были за нее кого угодно сожрать. О том, как мгновенно влюбились в нее степашка и Филе, к немалой ревности Пахомова и Багдадского вора, о том, что он, командир, никогда ей не сможет сказать. Правду, наверное, говорят, что у дедовцев плохо как-то получается с семьями. Черт побери, воровская шайка, чума и холера! рычал Кефирыч, когда они с Сашей шагали к двухэтажному зданию отделения милиции. Кто у них там сидит в детской комнате, окончательно оборзели. Лоскутков мрачно молчал. Рано утром они начали звонить в это самое отделение, дозвонились, и дежурные переадресовали их к инспектору детской комнаты, капитану Галкиной Ольге Петровне. Каковая должна была пребывать на своём рабочем месте в выходной день не выходной. Но тут пошли чудеса. Для начала телефон в детской комнате оказался с Аоном. Было отчётливо слышно, как он подключается, и всё. Трубку упорно не брали, даже когда Семен Никифорович решил взять капитану Галкину и Сморым и отсчитал ровно тридцать три звонка. При следующей попытке номер оказался занят. Теперь с подругой треплица, злобно сказал Кефирович, или с любовником. Ох, поймать бы! Да и с солдатом.